Глава 16. Ночной разговор по душам. То есть этот твой бывший задумал при твоей же помощи решить свои личные проблемы? Я правильно все понял? Ну, получается, что так. И чтобы призвать тебя к действиям, он ссылается на то, что ты нарушила магический договор? а после его все перешел на угрозы, верно? «Верно. — Верно. — Ха! — воскликнул Хайден, становясь злее с каждой секундой. — Для начала вот что тебе скажу, хозяйка. Этот принц блефует. «Что — Что? — растерялась я. — О чем ты? Пока я готовила кексы, успевала рассказать Хайдену подробности того, как у меня обстоят дела в семье без особых подробностей. Описывала все общими словами, чтобы он мог только понять ситуацию. Но то, что произошло с принцем, пришлось расписать подробно. Эльф все это время слушал, не перебивал и только задавал уточняющие вопросы. В конце концов, когда я ему все описала, он почему-то разозлился, даже больше, чем я. С жадностью вываливал на еще горячие кексы, толстый слой повидал и приговаривал. Послушай меня, хозяйка, я далеко не первый год живу и в магии разбираюсь прекрасно. Если уж принц действительно заключил магический договор, дав при этом клятву крови, то он никак не сможет его нарушить, сама магия ему не даст это сделать. Единственное, что остается, это если ты сама пожелаешь вернуться в герцогство. — Но, как мы уже поняли, ты возвращаться не желаешь, верно? — с улыбкой уточнил Хайден, украдкой посмотрев в мою сторону. — А это значит, что тому человеку придется подтолкнуть тебя. Уговоры, угрозы, шантаж, внушение страха. — То есть... — начала я также бессознательно, взяв чистую вилочку, есть кекс, но с другой стороны тарелки. «Вообще все, что он сказал, блеф?» «Ну, возможно, не все», — пожал плечами Хайден. «Про братьев я ничего сказать не могу. Но вот то, что ты первая нарушила свою часть сделки...» «Да, ведь если бы это было так, принц точно пришел сюда как минимум с несколькими рыцарями». «Тем более...» Эльф приподнял указательный палец, потом повернул его в свою сторону. «Я ударил его по голове. Напал на представителя королевской семьи из соседней страны. Скандал! Но он просто ушел. Разве это не странно?» «Ну, когда ты так говоришь...» — задумчиво протянула я. «Значит, он не может заставить меня покинуть мою усадьбу и вернуться с ним в королевство?» «Этого я не сказал», — тут же добавил Хайден, с наслаждением намазывая на кекс новую порцию повидла. «Лазейки есть всегда. Возможно, он постарается сделать так, что у тебя и выбора не будет, кроме как вернуться в поместье. Людишки — гнусные существа». Иного от них и не ждешь. Только не принимай близко на свой счет. На свой счет я не принимаю ничего, кроме денег, отмахнулась я, уже давно привыкшая к тому, как он постоянно оскорбляет и проклинает весь людской вид. Кстати, да, вздохнула я. Хоть в кафе дела идут довольно хорошо, сомневаюсь, что выручка от моего небольшого бизнеса сможет конкурировать с деньгами его высочества, Алари Коллинс. А тут еще на продукты цены поднялись. Мука, молоко, масло, разнообразные фрукты и ягоды. Да что там? Я на одних только куриных яйцах разорюсь. Ты видал, какие там цены? Чертовы коммерсанты! Если нужны деньги, то ты могла бы связаться с драконом и... Аккуратно начал Хайден, но я тут же его перебила, приподняв руку. Не начинай! Грозно произнесла, «Этого ненормального я видеть рядом с собой не хочу. Не зря в народе говорят, что с кем поведешься, от того и наберешься. А пообщавшись с ним всего ничего, я чуть не сошла с ума». «Проблема в том, что драконы смотрят на мир несколько иначе», — вздохнул Хайден, доедая остатки кекса. «Для них человеческие проблемы кажутся пустяковыми и незначительными». При этом они очень любят все яркое, сочное, сверкающее. Иными словами, они любят то, что преображает жизнь и наполняет ее новыми красками. — А ты хорошо знаешь драконов, — заметила я. — Эльфы рождаются для того, чтобы служить им, — серьезно ответил Хайден. И когда выбор дракона падает на кого-то из эльфийского вида, Это равносильно благословению. К избраннику или избраннице относятся как к святой. Но людишки слишком глупые и необразованные, чтобы понять то, какая это честь. «Говори, что хочешь, но нет», — отрицательно покачала головой. «Возможно, я и в самом деле глупая и необразованная, но мой душевный покой мне ближе». «Душевный покой, значит...» Протянул эльф, слегка причмокнул губами. Но тут словно что-то вспомнил. «Одну минуту...» С этими словами парень поднялся на ноги и выбежал из кухни, направляясь по лестнице на второй этаж. С непониманием я прислушивалась к шумному грохоту, чертыханию, падению, очередным проклятиям, и только спустя секунд тридцать эльф вновь бежал по лестнице, только уже вниз и когда он примчался на кухню, в его руках я увидела очень странный кувшин, где-то на три литра облепленный кусками грязи и глины, а у самого горлышка была плотная пробка размером с человеческий кулак. «Что это?» — решила уточнить, однако больше всего меня беспокоил взгляд Хайдена. Впервые в его голубых глазах я увидела столько азарства, предвкушения и азарта, Из кувшина отчетливо доносился плеск некой жидкости. «Масло?» «О, нет!» – протянул Хайден. «Это напиток богов!» «Алкоголь, что ли?» – удивленно вскинула бровь. «Алкоголь вы в своих дешевых тавернах выпить сможете. А это священный и благородный напиток!» который разливается только по особым случаям. И имя ему — Эль. Эль? Нахмурилась. Это же вроде сладкое пиво, если не ошибаюсь. Но мы и так сейчас сладкого навернули. Мне как-то больше не тянет на продолжение. Я, пожалуй, воздержусь. — Что? — ахнул Хайден, выставив раскрытую ладонь передо мной. — Стой! Это не какой-то тамэль Это эль, созданный эльфами в священном месте в нашем королевстве. Для его создания над урожаем поют молитвы целый месяц без перерыва. Каждый ингредиент тщательно проверяется и отбирается. Не должно быть никаких изъянов. Большую часть кувшинов Храм забирает себе, остальное либо передается драконам, либо королевской семье. Также считается, что всего один глоток этого напитка раскрывает ум и дарует просветление. Иными словами, выпив его, ты сможешь решить свои проблемы. Ну что, хозяйка, окажешь мне честь? Разделить этот кувшин!» И даже после всего того, что он там наговорил, я смотрела на эльфа и считала, что тому просто нужен компаньон. Однако, почему бы и нет? Что может пойти не так?